Глава 25. Контрразведка преступного мира. В нашей книге мы не можем обойти молчанием системы частной разведки. Контрполицейские системы, существовавшие во всех частях земного шара для борьбы опаснейших преступников с полицией. Среди этих мастеров борьбы с полицией одно из первых мест занимает Доминик Картуш. Его внушительные авантюры представляют собой своего рода секретную службу, построенную на военный лад, снабженную всеми видами оружия, исключая разве артиллерию. Эта организация, действующая с преступными целями, состояла из уголовников, объединенных в целую разбойничью бригаду. Непобедимый «Картуш» обладал качествами крупного вожака. Имя его, однако, связано только с удачными уголовными преступлениями большого масштаба. В октябре 1693 года Шорник по имени Франсуалу и «Картуш», живущий в Париже, зарегистрировал рождение сына Луи Доминик. После казни этого сына отец признался в том, что неизвестный дворянин и видный представитель влиятельных кругов принесли ему будущего вожака преступников еще в пеленках и платили крупные деньги за воспитание ребенка и сокрытие от него тайны его действительного происхождения. В 14 лет Доминика отправили в знаменитую иезуитскую школу, куда был отдан и юный Франсуа Мари Аруэ, впоследствии обесмертивший себя под именем Вольтер. Большинство учеников грубо и пренебрежительно третировало сына Шорника. Озлобленный несправедливостью и подозрениями, которыми он был окружен в школе, «картуш» вступил в труппу бродячих акробатов. Тогда это был малорослый, но крепкий, мускулистый юноша с веселым открытым лицом, и первые его соратники называли его «дитя». Подобно многим видным преступникам, он был атлетически сложен и имел природные актерские способности — Легкость, с которой он изменял свою внешность, была поразительна. Картуш появлялся то в образе молодого дворянчика, солдата или аббата, то в виде игрока или маклера, расталкивающего толпу у биржи, то под маской остроумца, бездельничающего в только что открытом кафе Прокоп. Это была для него хорошая реклама ибо Картуш стремился удвоить и учетверить ежедневно пополнявшуюся свиту своих удальцов. Стремясь расставить своих агентов повсюду, он получал от них шпионские донесения или помощь, как от соучастников. Именно ему пришла в голову мысль вербовать честных людей в осведомители, и соучастники — без подрыва их доброй репутации или положения в обществе. Это делало их особенно ценными для его организации. Так в ней оказалось на службе немало полицейских. Жандаром, стоявший у дверей Королевского банка в Париже, был агентом Картуша, этого мастера уголовщины. Многие песцы этого и других финансовых учреждений были тайными картушевцами. Шайка картуша в поры своего расцвета насчитывала свыше двух тысяч человек. С каждого из них было взято обязательство исполнять все приказания вожака. С другой стороны, он никогда не растрачивал сил на невыгодные или малообдуманные показные задания. Он многократно доказывал своим подчиненным что отождествляет их интересы со своими собственными. Могущество Картуша обусловливалось многочисленностью и преданностью его сотрудников, умелой тактикой, готовностью всегда быть впереди в минуту опасности и удивительным пониманием всей важности хорошо поставленной разведки. Огромные Денежные суммы, дорогие изделия из золота и драгоценных камней становились добычей картуша и его шайки. Королевских стрелков, тюремных смотрителей, даже высоких придворных чиновников легко было подкупить и вовлечь в шпионскую организацию этого короля-разбойника. Даже видные врачи, пациенты которых принадлежали к сливкам парижского общества, сопровождали по ночам картуша в его налетах, в случае необходимости, отдавая все свое искусство уходу за ранеными бандитами. Столь дерзкий разбой ставил полицию в тяжелое положение, и она делала вид, что никакого преступника, именуемого Картушем, нет и в помине, что само имя Картуш есть лишь условное название, придуманное для себя сборищем воров и грабителей для устрашения честных людей. В ответ на это картуш бросил вызов властям и начал появляться в публике, сопровождаемый одними из своих подручных, одних Шорстным или Сангладом и еще несколькими товарищами. Он бывало внезапно появлялся в какой-нибудь веселящейся компании. «Я картуш, — объявлял он, — обнажая оружие, и либо обращал всю компанию в бегство, либо увлекал ее с собой для участия в грабеже». Человек двадцать из его свиты, одетых и загримированных под картуша, неоднократно появлялись в разных кварталах Парижа в один и тот же час. Полиция была бессильна поймать настоящего картуша как неумело справиться с его разбойничей армией, действовавшей отрядами в полсотни и больше человек. Картош и его молодцы утащили из дворца посуду, украшенной драгоценными камнями, рукоятку шпаги принца-регента, а в дальнейшем украли огромный серебряный канделябры. Возмущенный бездарностью полиции, регент Гастон Орлианский вызвал представителя военных властей Наблег их неограниченными полномочиями, и назначил огромную награду за поимку главного разбойника и доставку его живым или мертвым. На всех окнах и стенах Парижа появились железные решетки с заостренными кольями. Пол королевский гвардейцев постоянно находился под ружьем, хотя картуша охраняли только его проворство и превосходные системы шпионажа все эти мероприятия правительства не привели ни к чему Однако то, чего не могли сделать все силы полиции, сделал в конце концов мешок с золотом Один из картушевцев, некий Дюшатель, польстился на деньги и король парижских уголовников очутился в тюрьме. «Вы меня не удержите», — сказал он тем, кто схватил его. И многие поверили этой похвальбе. У Картуша были шпионы в каждой тюрьме, и он надеялся бежать из камеры, где его приковали цепью к стене и держали в часы свободные от пыток и допросов бежали под неусыпным наблюдением четырех сторожей. Однажды, после неудачной попытки побега, его перевели в фактически неприступную тюрьму с названием «Консьержери». Наконец, после того, как палачи истощили на нем всю свою изобретательность, он был отвезен на Гревскую площадь где огромная толпа собралась смотреть, как его будут колесовать. Говорят, он и тогда надеялся на спасение. Но лишь только Картуш заметил, что в толпе нет никакого движения, он понял, что помощи ждать неоткуда. Тогда он нарушил свое упорное молчание и стал исповедоваться тут же возле орудия казни. Он продиктовал отчет о своих преступлениях и сообщниках, заполнивший 36 листов мелкой списанной бумаги. Перед тем, как он погиб страшной смертью, отряды солдат и полиции рыскали по всему Парижу, вылавливая его сообщников. Было произведено около 400 арестов. Признание Картуша из мстительных побуждений, назвавшего всех, кого он презирал, за то, что они его покинули, равно как и признание его подручных, раскрыли в подробностях всю обширную шпионскую систему уголовников. Больше половины торговцев Парижа скупали краденое добро, причем некоторые, несомненно, делали это по неволе, ибо картуш любил роскошь и обычно настаивал на погашении своих долгов натурой. Большинство городских трактирщиков Также оказались агентами или осведомителями, связанными с секретной службой, организованной Картушем. Перенесемся из века ледовика 15 в 1870 год и из Парижа в Австралию, в Новый Южный Уэльс, в край Келли. Ибо знаменитые Нет Келли и его шайка были ограждены системой разведчиков и осведомителей, которые в своем умении сопротивляться закону уступали разве лишь в секретной службе картуша. Братья Келли были настолько уверены в своих силах, что не искали содействия тысяч активных приверженцев, которыми так дорожил французский уголовник и они сумели завоевать абсолютную власть над территорией в 11 тысяч квадратных миль. Нэткель, его брат Дан и их главные помощники Стив Харт и Джо Берн имели десятки друзей и сочувствующих, которые регулярно осведомляли их о действиях полиции, а также заблаговременно извещали о погрузке золота, на поступлении и перевозке в банки звонкой наличности и других портативных сокровищ. А те жители, которые не оказывали прямой помощи этим бандитам, боялись давать показания против них, ибо Келли опирались на большее число приверженцев, чем слуги короны. За выдачу преступников назначались крупные награды, Первоначально во всех районах действий Келли дежурило не больше полусотни констеблей. Но после стычки у Вомбата, где разбойники застрелили и умертвили сержанта Кеннеди и двух-трех его подчиненных, полиция мобилизовала значительное подкрепление. Секретным агентам полиции помогали знаменитые австрийские черные следопыты при участии которых власти надеялись взорвать твердыню разбойников в этом северо-восточном углу нового Южного Уэльса. Несколько друзей Келли было арестовано, но так как от них почти ничего не удалось узнать, а улик против них не нашлось, то они были отпущены на свободу. Когда общая сумма назначенных наград поднялась до 4000 фунтов стерлингов, бывший сообщник Келли, Лорен Шрид донес, что нет Келли с товарищами замышляет налет на банк в Джерилдерри на реке Биллабонг. Но разбойникам удалось сделать свое дело и скрыться с добычей до того, как власти собрали достаточные силы, чтобы помешать им переправиться через реку Мурэй. Старая миссис Берн, мать безрассудного Джо, была одним из самых энергичнейших разведчиков разбойничьей шайки. Она обнаружила констеблей, скрывавшихся в хижине Шрипта, и поспешила уведомить разбойников о беззмене их бывшего союзника. После этого один из сообщников, Дана Келли и Берна, хитростью выманил ночью Шерита из его хижины и его застрелили. Хотя в нескольких шагах стояли отряженные для охраны Шерита четыре констебля. Это убийство вызвало в колонии сильные возбуждения. Ему предшествовал ряд других преступлений, как, например, захват разбойниками и Юруа, на городка, находящегося менее чем в ста милях от Нельбурна. Там они обобрали до чисто местный банк, расположенный рядом с полицейским участком. Нужно отметить, что самое совершенство Келлиевского шпионажа, в конце концов, привело к гибели Келли, и в шпионов толкнули разбойников на одной из самых необычных и опрометчивых в истории уголовщины Покушение. Братьям Гелли стало известно, что против них будет выслан весь наличный состав полиции и что в Бичуарт, по соседству с которым, как власти узнали от своих шпионов, скрывались разбойники, будет отправлен экстренный поезд. Поезд предполагалось отправить в воскресенье, когда обычное движение прекращалось. И разбойники решили устроить крушение этого поезда, взорвав рельсы близ Глен-Руана. Таким образом, констебли, сыщики и черные следопыты были бы ликвидированы сразу и одним ударом. Тем же, кому удалось бы уцелеть, были бы пристрелены, как только выбрались бы из-под обломков поезда. После этого... Келли предполагала грабить бен -Алу и соседние городки до того, как власти собрали бы новый отряд полиции, забрать добычу и покинуть край. Таким отчаянным ходом разбойники надеялись терроризировать всю Австралию. План был поистине наполеоновский, если учесть, что его придумали и должны были выполнить всего четверо бандитов. Но счастье уже отвернулось от них, и их последние кровавые замыслы вызвали и роковой для них отпор. На Руанскую общину они напали в субботу вечером, захватили гостиницу близ железной дороги и превратили ее в тюрьму, куда затащили всех жителей этой округи. В числе этих узников оказался серьезный и умный человек, местный учитель Керноу, у которого были свои представления о секретной службе. Он втерся в доверие к разбойникам, проводившим целые часы в увеселениях и вместе со своими пленниками, пьянствовавшими и игравшим в карты, чтобы убить время до полуночи, Тогда полицейский поезд должен был дойти до Гленраана и потерпеть крушение. Как раз в полночь Керну уговорил одного из Келли отпустить его и тот же поспешил раздобыть фонари, красный плащ. Поезд опаздывал на два часа и Кернул удалось выставить свой сигнал об опасности несколько впереди длинного отрезка коверканного пути, на котором разбойники в это утро заставили двух железнодорожных рабочих разобрать рельс. Полицейский поезд, исследовавший за ним другой с подкреплениями, были вовремя остановлены. Последовавший затем битве у Гленнера-Уана Вооруженные разбойники, несмотря на неравенство сил, четыре часа выдерживали осаду. Но битва могла иметь лишь один исход. Дерн, говорят, был убит в самом начале сражения. Дан Келли и Харт покончили самоубийством. Не участвовавшие в схватке узники бежали из гостиниц. И Нед Келли, хотя и тяжело раненый, чуть не удрал на верховой лошади. Когда его нагнали, он понял, что ему пришел конец. На помост виселицы он взошел с бесспорным мужеством и видимым раскаянием. Другие вожаки бандитских шаек преподали властям не один урок действиями своих корпусов разведки и шпионажа. Картиганские бандиты Романетти, спада их многочисленные предшественники, заставляли чуть не все население острова наблюдать за жандармами и зажиточными людьми. Шпионаж поддерживал власть Раги, малайского принца пиратов, который 17 лет господствовал в Макасарском проливе между Борнелло и Целебесом. Этот морской разбойник, отличавшийся хитростью, умом и варварством, размахами смелостью своих предприятий и полным пренебрежением к человеческой жизни, имевший своих шпионов повсюду, дал клятву не брать европейцев в плен и сдержал ее. Он любил собственноручно рубить мечом головы капитанам захваченных кораблей. Но после того, как его пираты захватили в плен и перебили большую часть экипажа Шхуны Дружба, правительство Соединенных Штатов отправило комендора Даунса на фрегате Потамак, и принц Рага вместе с его вороватыми лассалами были уничтожены, а малайские форты взяты штурмом.